«Мелкие фабриканты и купцы жили довольно вольготно», — продолжал Василий Андреевич. «Собственность у них пока не отобрана». «Гляди ты, какое дело, а я считал, что у нас буфер больше для видимости, для близиру». «Нет, Павлович, много здесь сохранилось такого, чего в России давно не стало. Там только одна партия коммунистическая, а у нас этих партий много. В чте центральных комитетов различных партий существует около десятка». Представители этих партий входят в народное собрание, выступают с трибуны и без конца требуют дальнейшей демократизации, полной государственной самостоятельности. «Разогнать их надо ко всем чертям», — закипятился старик. «Разве ж за это мы воевали!» Правильно поддержал Бритый. Василий Андреевич глядел на них и смеялся. Потом сказал, «Дело к этому и идет. В этом вся разгадка». Союз кооперативов у нас был отдан на откуп правым эсерам, которые в царское время все у нас были кооперативными деятелями. Чего они ждали от кооперативного съезда, я не знаю. Но теперь им, конечно, не до него. Вместе со всеми активистами буржуазных партий они заседают, совещаются, без конца выступают на митингах и собраниях. Все пытаются настроить рабочих в пользу сохранения ДВР. Ну, думаю, что теперь все ясно, товарищи. Более или менее прояснилось, но много еще непонятно, сказал делегат во Френчи. Пока будете здесь, дело совсем прояснится. Вы извините меня, но надо мне и с племешом потолковать. Он, наверное, на меня дуется. Он какой сердитый сидит. Когда Федосеев и Пушкарев ушли, Василий Андреевич положил руку на голову, потянулся, сделал несколько глубоких вздохов. Потом подошел к Гавриилу, взъерошил ему волосы и сказал. Ты на меня, брат, не дуйся. Надо было с мужиками потолковать. Зато теперь мы с тобой наговоримся. Ты как, хочешь кушать? Тогда давай спустимся в нашу столовую и пообедаем, там и поговорим обо всем. — Ладно, — согласился повеселевший Гавриил. Они спустились в столовую, сели за свободный столик и заказали на первое щи с капустой, на второе — отварную киту с картошкой. — Ну, теперь давай рассказывай, — попросил Василий Андреевич. «Порадовал ты меня своим приездом, как снег на голову свалился!» «Как ты жил это время? Как мать живет?» «Всяко жил. То ничего, то совсем плохо. В войну мы целый год у Середкиных, в Подозерной жили. Я там и тифом переболел, и в тайге скрывался. От нашей усадьбы только печные трубы остались. Вернулись мы домой и ютились сперва в зимовье, а потом нам дом Иннокентия Кустова отдали. В нем и живем теперь». Мама у меня совсем постарела. Ни одного черного волоса не осталось, все побелели. Да, нелегко ей бедняге досталось. Натерпелось горе и страху, — грустно вздохнул Василий Андреевич. Была у нас семья, как семья. Сколько раз я за эти сумасшедшие годы думал, что вот отсижу в тюрьме, отбуду срок на поселении и вернусь в свою семью, нагляжусь на всех, отдохну, а потом буду искать свою долю. Ничего из этих мечтаний не сбылось. Прямо из ссылки попал я в огонь гражданской войны. Сначала в Иркутске с юнкерами воевал, а потом пошло и пошло. Ни отца, ни Северяна так и не увидел в живых. Только, глядя на вас, с Романом радовался и в то же время боялся, что в любую минуту могу потерять и вас. Роман ведь во всякое пекло сломя голову лес. Однажды я его почти на верную смерть отправил. Люблю его, черта бешеного! «Жалею, а отправил, потом места себе не находил. Мне надо войском командовать, на прорыв идти, а у меня он из головы не выходит. И с тобой тоже так получилось, что чуть не погиб ты, по моей милости. Я тебя за границу отправил, чтобы избавить от опасности и тягот партизанской жизни, а на поверку вышло, что уцелел ты просто чудом. Когда ты рассказал мне об этом в Богдате, у меня волосы на голове от страха зашевелились. «Ты чего, не веришь?» «Думаешь, что это я так говорю?» «Нет, Гавриил, все это правда, ведь не чужие мы. Я вот все собираюсь домой съездить, поглядеть на вашу жетуху, на отцовской могиле побывать. Да разве вырвешься? С утра до поздней ночи кручусь, как белка в колесе. Работу у нас только знай, держись». Молоденькая красивая официантка в белом переднике и кружевном чепчике принесла хлеб и тарелки со щами. Она так стрельнула в Гавриила черными глазками, что он сразу вспотел и вспомнил Верку Козолину. Василий Андреевич, глядя вслед удалявшейся официантки, спросил. — Жениться не думаешь? Хоть бы на свадьбе у тебя погулять. Ганька смутился, вспыхнул. — А чего краснеешь? Дело это житейское, обыкновенное. Все когда-нибудь доженятся. Я вот о себе думал, что так и помру холостяком, а недавно тоже женой обзавелся. Чего смеешься? Думаешь, седина в голову, обес в ребро? и в самом деле расскажи-ка об этом у нас в поселке, смеху не оберешься, — скажут, взбесился на старости лет. Да какой же ты старик, любуясь в эту минуту веселым, заметно помолодевшим за последние два года дядей, — сказал Ганька. Старик не старик, а лучшие годы уже прошли, не вернешь их. А на ком ты женился? Известно, на ком, на женщине. Ты ее, кстати, знаешь, это Антонина Степановна Аликминская. «Антонина Степановна? Вот не думал ты!» «А что ты так удивился?» «Да ведь она же гораздо моложе тебя!» «Потом я вспомнил, как в нее один мой дружок был влюбленный, втрескался в нее за границей по уши, разговаривать с ней стеснялся, а ревновал ко всем так, что мне его жалко делалось». «Кто же это такой?» — спросил неприятно пораженный Василий Андреевич. «Гошка Пляскин. Он ей однажды письмо в стихах сочинил». Хотел было передать, да случайно узнал, что она коммунистка. Тут сразу вся его любовь и кончилась. «Это почему же?» «Не знаю. Он мне тогда так сказал. Раз, говорит, она коммунистка, она таких дураков, как я, в упор не видит. Приходится, говорит, мне с этого дня крест на свою любовь поставить». «А ты знаешь, что Гошка Пляскин здесь?» «Нет, не знаю. Он здесь в военно-политическом училище учится». Я его все к себе заходить приглашал, он всегда обещался, но так и не зашел ни разу. Понятно, почему он стесняется у меня бывать. А теперь ты мне скажи, много еще мунгаловцев за границей? Да есть еще. Не вернулись Архип и Петька, Кустовы, братья Барышниковы, Чапаловы и Епифан Козулин. Всего человек пятнадцать наберется, все остальные уже заявились с покорной головой. Из всех, кто не вернулся, мне одного Епифана жалко. Это же вечный труженик. Насколько я помню, никогда он не любил дурака валять. Работал как бешеный, и человек он неплохой. «Да, неплохой, как же!» — скорбно усмехнулся Гавриил. «Он на тебя и на Романа все зубы точит. Слышать, говорят, спокойно вас не может. На Романа-то он из-за дочери несет. А вот на тебя за что? Что ты ему плохого сделал?» Ровным счетом ничего. «Ну, раз мы ему белый свет заслонили, тут ничего не поделаешь. Так и пропадет человек за границей. А как ваши партизаны к возвращенцам относятся? Не притесняют?» «По пьяной лавочке иногда куражатся, морду набить норовят, особенно отличается Лука и Вачев». «А как Каргин живет?» «Работает в своем хозяйстве. Даже в праздник его редко на улице увидишь. Все норовит на заимке жить. Должно быть, потрухивает партизан». Его кушаверов все хлопнуть собирается. Раза два приезжал к нам пьяный и с винтовкой. Оба раза Семен силой домой его отправлял и велел дурака не валять, а то, говорит, под суд пойдешь. Значит, Семен умеет революционный порядок поддерживать. Хорошо он председателем работает? По-моему, хорошо. Только разве на всех угодишь? Многие на него косятся, ругают за глаза, но побаиваются. При встрече все Семеном Евдокимовичем величают. В гости зовут на свадьбы, на Кристины. А он выпивает? Мимо рта не проносит, если подадут. После смерти Алены он прямо до чертиков допивался, но теперь взял себя в руки, на свадьбы ходит, а меру выпивки знает. Он не женился еще? Пока нет, похаживает частенько к нашей учительнице, говорит, задачи решать ходит, а народ уже посмеивается над ним. У всех его задачек говорят один ответ — «Свадьба председателя с учительницей. Знаешь ведь, как у нас зубы-то мыть умеют?» После обеда Василий Андреевич спросил Гавриила. «Ты где остановился?» «На постоялом дворе, у Фигельманов». «Я, понимаешь, до вечера буду занят? Дел у меня вот сколько!» — провел он пальцем по горлу. «Ты отправляйся пока на постоялый, отдохни там. Вечером я забегу за тобой и заберу тебя к себе. Поместиться у меня есть где». Антонина Степановна сейчас в командировке. Деньги у тебя имеются? — Есть немного, да и то не с собой. Отдал я их на сохранение Чубатова. — А все-таки сколько уже у тебя денег? С чем ты приехал? — Есть девять рублей. — Тогда на вот тебе три кружка. Подал он ему три серебряных царских рубля. Купи на них чего-нибудь съестного, чтобы было чем нам поужинать. А теперь давай твой пропуск, я распишусь на нем, и ты иди. Глава тридцать Когда Гавриил вышел на улицу, солнце стояло над зубчатыми сопками и за ингодой. Приближался вечер. Он, не торопясь, спустился на главную Четинскую улицу, пошел по тротуару вдоль прикмахерских, лавочек, часовых мастерских и каких-то ателье, на вывесках которых были нарисованы красивые парни и девки, все в от утюженных и ловко сидевших на них платьях и костюмах. Он так увлекся разглядыванием вывесок, что не заметил, как налетел на какого-то рослого молодого военного в длинной кавалерийской шинели с пустым рукавом вместо левой руки. — Эй ты, деревня, полегче на поворотах! — закричал на него военный. Голос его показался Гавриилу знакомым. Он вскинул глаза на презрительно усмехавшегося военного и узнал в нем Гошку Пляскина. «Гошка! Ганька, леший ты этаки, откуда здесь взялся? А ты чего тут делаешь? Я учусь в военном училище. А я на кооперативный съезд приехал. С рукой-то у тебя что? Неужели безруким стал?» «Да нет, рука у меня целая. Я ее под шинелью на темлеке ношу. Ранили тут меня недавно. Участвовал я в одной ночной операции». Что это за операция была? «Бандитов ловили». Я тебе об этом как-нибудь расскажу еще. Я тебя вдруг-то и не узнал, усишками обзавелся, провел Гошка пальцем по верхней Ганькиной губе, где за последний год появился густой пушок. Чего ты их не сбреешь? Они тебе всю фотографию портят. Сбрей раз, а потом не рад будешь. Что ж ты по улицам шляешься? Дядя велел чего-нибудь на ужин купить. Василий Андреевич, значит, ты у него остановился. «Нет, я пока живу на постоялом дворе с Чубатовым, а сегодня к дяде перееду». «Это какой Чубатов? Тот самый, что вместе с нами от смерти спасся? Вот здорово! Надо мне с ним повидаться!» Они зашли в одну из частных ловчонок, купили колбасы и соленого байкальского омуля. Гошка сказал, что это очень вкусная рыба. Если Ганька разок ее попробует, всегда потом будет покупать. Только они вышли из ловчонки, как услыхали пронзительные мальчишеские голоса. По тротуарам бежали оборванные ребятишки и, размахивая газетами, отчаянно горланили. Вот кому газета «Дальневосточный путь», кому за Байкальскую новь», газета «Боец и пахарь», в номере напечатаны подробности «Занятия Владивостока». «Привет освобожденному Приморью!» — вдруг закричал бегущий навстречу Гошке и Гавриилу проворный оборвыш. Читайте телеграмму Ленина. — О чем телеграмма-то? — спросил Гошка, схватив Белобрысова парнишку за рукав, неимоверно замызганный телогрейки. — Не цапайся грязными руками, — огрызнулся тот. — Купи газету и сам узнаешь. — А сколько твоя газета стоит? — спросил умиравший от нетерпения Гавриил. — Пять копеек серебром. Покупайте, не задерживайте, а то я и на хлеб не заработаю. Гавриил подал парнишке гривенник, Тот сунул им в руку по газете и стремительно помчался дальше. Они тут же развернули газеты и принялись искать ленинскую телеграмму. Она была помещена на первой странице под крупным заголовком «Привет освобожденному Приморью». Текст телеграммы был набран косым светлым шрифтом. Чита председателю Совета Министров Дальневосточной Республики. К пятилетию победоносной Октябрьской революции Красная Армия сделала еще один решительный шаг к полному очищению территории РСФСР и союзных с ней республик от войск иностранцев-оккупантов. Занятие народной революционной армии ДВР Владивостока объединяет с трудящимися массами России русских граждан, перенесших тяжкое иго японского империализма. Приветствую с этой новой победой всех трудящихся России и героическую Красную армию, прошу правительства ДВР Передать всем рабочим и крестьянам освобожденных областей и города Владивостока привет Совета народных комиссаров РСФСР. Председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ульянов Ленин. «Вот это да!» — сказал, прочитав телеграмму Гошка. «Теперь мы будем жить вместе с Россией. Я не я, Ганька, буду, а обязательно в Москве побываю. Давно я об этом мечтаю, вот закончу училище». Послужу в Красной Армии до первого отпуска и дуну в Москву без пересадки. Здесь у нас захолустье, здесь и поучиться-то как следует негде. А Москва — это город. Там учись хоть на доктора, хоть на инженера. Там из любого чурбана человека сделают. Недаром туда нашего Кузьму-Удалова на днях отправили, в какую-то военную академию. Разве Удалов-Чурбан с глазами обиделся за знаменитого партизана Гавриил? Нет, это не чурбан, это настоящий самородок. Только ведь он почти неграмотный. А тут на тебе, сразу в академию. тугыму ему на первых порах придется. Зато потом, глядишь, полководцем в Красной Армии станет. Значит, уехал Удалов учиться? Уехал. Да не один он, а многие уже в Москву укатили. Все туда рвутся. Кто подучится, а кто и насовсем. Твоего дядю тоже наверняка в Москву отзовут и заставят, Комвуз заканчивать. Всех, кто показал себя в гражданскую войну героем, заставят учиться. Нам образованные люди до зарезу нужны. И если у меня получится с Москвой, я там время даром тратить не буду. Гавриил завистливо вздохнул. Да, легко тебе и в Москву катить. Ты один, а у меня мать-старуха. Ее не бросишь. Придется мне пока в секретарях болтаться. Ну, это ты зря, — напустился на него Гошка. — Да ты, может, вперед меня в Москву попадешь. Уедут туда Василий Андреевич с Антониной Степановной и заберут вас с матерью к себе. Так что головы не вешай. Теперь твое от тебя не уйдет. Слушай, Ганька, а чего мы, как неприкаянный на улице торчим? Давай пойдем к китайцам в харчевню, пообедаем, пропустим по одной за взятие Владивостока и за нашу встречу. — Да ведь я не пью. — Ну, одну ты выпьешь, ничего не случится. Пойдем. Я и сам раз в году выпиваю. Гошка так решительно звал Гавриила, что он не посмел отказаться. Обижать старого товарища ему не хотелось. По каким-то узеньким закоулкам они спустились вниз от главной улицы и оказались в районе китайских харчевок, где сильно пахло жареным на кунжутном масле чесноком, вареными китайскими пельменями и помпушками. «Позавчера я вон в той харчевне обедал с партизаном Косяковичем» показал Гошка на обмазанную глиной и неизвестно из чего выстроенную хибарку с подслеповатыми маленькими окнами. Он меня хорошим обедом угостил, только там шибко грязно, давай сегодня получше харчевню выберем. Выбрали они двухэтажный деревянный домик с вывеской над входными дверями «Харчевня, Фынь, Хунсяня». Обеды и ужины по сходным ценам, всегда свежие позы. В прихожей их встретил китаец с подковкой седых усов, с благообразным желтым лицом и веером в руках. Одет он был в черную курму и еще какую-то похожую на юбку одежду. Он почтительно поклонился и сказал, — Здрасте, что желаете? — Нам бы пообедать, — ответил Гошка. — Пожалуйста, пожалуйста, ваше раздевайся, а ходи наверх. Скоро Гавриил и Гошка сидели в комнате на втором этаже, за столиком с довольно грязной скатертью и изучали, захватанное жирными пальцами меню, вложенное в прискурант со спиртными напитками. «Мне тарелку щей и хватит», — сказал Гавриил. «Я и есть-то не хочу». «Какой же это обед из одних щей?» — сказал Гошка. «Давай не будем скупиться. В кой годы встретились, а ты хочешь щами обойтись. Ты ел когда-нибудь китайские позы?» «Нет. А что это за позы?» «Это китайские пельмени. Только каждый пельмень чуть не с кулак будет». Они их здорово холеры делают. Прямо пальчики оближешь. Давай закажем по десятку поз, какой-нибудь холодной закуски и самый маленький лафитничек с водкой. Это не ради пьянства, а ради встречи. Да ты не смущайся, не робей. Никто нас за это не осудит. Дюжий, стрижный под машинку китаец в белом фартуке и таком же колпаке с красным распаренным лицом принял у них заказ. Пока не подали еду, гошка расспрашивал ганьку о его жизни о знакомых мунгаловских партизанах и больше всего о семене забережном в полку которого он находился после возвращения из госпиталя когда он удовлетворил любопытство гавриил спросил как ты на женить бы моего дяди смотришь никак не смотрю мне то до этого какое дело да ведь ты же увлекался антониной степановной мало ли я кем увлекался пренебрежительно бросил Гошка, что было давно прошло. А не встречал ты здесь Антонину Степановну? Встречал, она ведь здесь в главном военном госпитале работает. Когда там лежал твой брат Роман, я раза три заходил его навестить, там и Антонину видел. Сидишь бывало у него, так она раза два, а то и больше в палату забежит. По-моему, она к твоему брату не совсем равнодушна. Да и неудивительно, с ним они почти ровесники, а Василий Андреевич... Как там, не бодрись он, вот-вот на пенсию запросится. От гушкиных слов Гавриилу стало неприятно. И зачем он мне про это рассказал? С раздражением и неприязнью подумал он о приятеле. Тот словно понял и поспешил заговорить о другом. Ты знаешь, где я после заграничного госпиталя воевал? Нет, не знаю. До двадцатого года я у Забережного в Ординарцах был. А после меня на Амур отправили. Выучился я там на сапера-подрывника. И на Читинский фронт выехал. Вышибали мы Семеновскую пробку с востока. От станции Зилова до Карымской с боями шли. И там я не раз железнодорожные пути подрывал в тылу у белых. Однажды так ловко подорвал мостик, что пришлось Семеновцам свой бронепоезд, усмиритель, бросить и пешком удирать. Мне за это командующий фронтом Дмитрий Шилов в награду именные часы поднес. Вот это здорово! «Значит, ты хорошо повоевал. А как тебя в чеке-то ранили?» Здесь одно время столько бандитов и грабителей расплодилось, что никому от них жизни не было. Каждую ночь налеты на квартиры и учреждения. Каждую ночь кого-нибудь обязательно убьют и разденут. Дело дошло до того, что эти бандиты даже секретаря дальбюро ЦК, товарища Анохина, нынче весной убили. Поехал он с двумя товарищами за город под выходной день. Бандюги подкараулили их и убили всех из засады. Вот тогда и взялись за них. Нас, курсантов, членов партии и комсомола, много раз на облавы по ночам посылали. Повоевали мы с бандитами в кузнечных рядах и на Большом острове, где у них притоны и берлоги были. Человек двести мы этой сволочи перебили и арестовали. А недавно ходили на облаву против самого неуловимого бандита Цыганкова. Пока его не своротил комсомолец Венька Рогожин, он одного нашего убил и меня успел ранить. Венька Рогожин, я его знаю, он к нам приезжал по организации комсомола. Не думал я, что он такой геройский парень. Геройский не геройский, а молодец. Он этого цыганкова три месяца выслеживал, раз десять на грани смерти ходил, пока своего не добился. Краснолицый китаец принес им селедку с луком и маленький графинчик с водкой. Гошка живо наполнил рюмки и сказал, «Ну, Ганька, за нашу встречу!» И тут же осушил свою рюмку до дна. Видя, что Гавриил не решается пить, он напустился на него. «Ну это ты брось! Ты не красная девица, а красный партизан! Ничего с одной рюмки не сделается! А больше я к тебе и вязаться не буду! Выпей раз и точка! Остальное я и без тебя осилю! Аппетит у меня сегодня разыгрался!» Когда они насытились, Гошка с блаженным видом развалился на стуле, закурил и сказал Гаврилу: Ну что ж, хорошего помаленьку, давай расплачиваться и будем уходить. — Мне нечем платить, у меня всего сорок копеек в кармане, сдача с дядиной трешки. — Не беда, я расплачусь, нам только вчера денежное содержание выдали. Гошка полез в и брюк за бумажником, но сколько ни шарил, найти его не мог. И тут он вспомнил, что оставил деньги в казарме, сунув бумажник на ночь под подушку. «Это называется пообедали?» — сразу вспотев, горько усмехнулся он. «Подвел я и тебя, и себя. Придется тебе посидеть здесь, пока я за деньгами хожу». «Я тут один не останусь, стыдно. Лучше давай я за моими деньгами напостоял и сбегаю. Там у Чубатова девять с половиной моих капиталов хранится». «Хорошо». Дуй тогда за своими, а я посижу. Только смотри, чтобы хозяева ничего не поняли. Половой уже ходит и косится на нас. Придется мне еще какой-нибудь жратвы заказать. Иначе попросят освободить столик, а тогда и выяснится все. Для меня это тоже может плохо кончиться. Скандал, протокол в милиции, гаупт вахта или отчисление из училища. Тогда заказывай, только смотри, чтобы моих денег на расплату хватило. Закажу только для виду. Когда Гавриил поднялся уходить, китаец с распаренным лицом, заподозрив неладное, вошел в комнату, спросил его. «Твоя деньга плати, тогда уходи. Наша такой порядок». «Ничего, пусть идет. Платить за него и за себя буду я», с важным и внушительным видом заявил Гошка. «Пока он бегает по делу, я еще немного подзакушу. Подай-ка мне рюмку водки и блинчиков с мясом». Гавриил не помнил, как он добежал до постоялого, до которого было не меньше двух верст. Но на его беду Чубатов куда-то отлучился. Гавриил заглянул во все комнаты, в умывальную, в уборную, во дворе, но Чубатова нигде не оказалось. Он метался, как угорелый, то в дом, то на улицу, не зная, что предпринять и страшно переживая за Гошку, судьба которого зависела сейчас целиком от него. А тем временем ходики в столовой постоялого продолжали тикать и отсчитывать минуту за минутой. Так прошло целых пятьдесят минут. И только на пятьдесят первый появился Чубатов. Оказывается, он ходил на толкучку. Пока он расспрашивал ставшего совершенно невменяемым Гавриила, что случилось, да пока доставал из сундука, завернутый в тряпку его капиталы, прошло еще несколько минут. Сунув завернутый в носовой платок деньги в карман штанов, Гавриил понесся как сумасшедший на выручку друга. Прибежав на главную улицу, Он еще не сразу нашел тот закоулок, в который следовало свернуть. Но, наконец, он все преодолел и в синие сумерки увидел впереди знакомую вывеску харчевни. Китайцы хотя и косились на Гошку, но денег с него еще не требовали. Военная Гошкина форма заставила их быть терпеливыми. Он благополучно дождался прихода Гавриила. Расплачиваясь с китайцами, Гошка честно признался им, почему он вынужден был так долго обедать. — Ничего, капитана, ничего. Наша могла подождать, — сказал ему с натянутой улыбкой хозяин харчевни и пригласил. — Ваша, заходи еще. На улице Гошка признался. — Скребли у меня, Ганька, кошки на сердце. Часы внизу, слышу, тикают. Время идет и идет, а ты не возвращаешься. Неужели, думаю, подведет? Но знаю, что не тот парень, чтобы друга подводить. Кусок в горло не лезет, а пихает дужую, как корова тряпку и то в окно поглядываю, то к шагам на тротуаре прислушиваюсь. — А из-за чего ты так сильно переживал? Боялся, что китайцы подзатыльников надают? — Подзатыльники что? Боялся я, что через этот пустяшный случай выговор от комсомольской организации схвачу, головомойку заработаю от начальника училища и комиссара, а потом промаширую на гауптвахту или даже за ворота училища. У нас насчет дисциплины беда строго. Гошка повел Гавриила к себе, вернул ему потраченные на уплату за роскошный обед деньги и, прощаясь, сказал, «Ты, Ганька, не говори ничего, дяде Васе. Он мне такую проборку даст, что всем чертям тошно станет. Он ведь помог мне в училище попасть, а это было нелегко сделать». Гавриил заверил его, что будет молчать, как камень. Глава тридцать девятая Василий Андреевич уже дожидался племянника на постоялом, беседуя с Чубатовым. Где ты шатаешься, товарищ? встретил он его вопросом. Для чего тебе потребовалось за деньгами прибегать? Знакомого встретил? Встретил. Ну и пришлось угостить его, да? И, не дождавшись ответа, сказал Эх, Ганька, Ганька, здесь ты ушами не хлопай, не будь дурачком. Много тут развелось любителей выпить за чужой счет сотни бывших партизан в чите без дела болтаются ищут знакомых чтобы денег у них выклинчить кое кто из них здорово опустился работать не хочет отвык каждый день к нам такие люди заходят бьют себя в грудь старые заслуги вспоминают помощи требуют беда с таким народом и все это деревенские те у кого дома никакого хозяйства нет с рабочими в этом отношении куда легче они вернулись домой и сразу пошли работать они не считают зазорным идти на любую работу лишь бы не сидеть на шее у государства. — Это верно, — согласился с ним Чубатов. — У нас дома тоже многие бытраки, вернувшись из партизан, нигде устроиться не могут, прямо не зная, что делать с такими. — Да, трудно это дело. Чтобы каждый нашел свое место в жизни, для этого не один год потребуется. Распрощавшись с Чубатовым и пригласив его заходить к себе, Василий Андреевич сказал Гавриилу, — Ну, пойдем ко мне. Я сегодня хочу пораньше лечь, чтобы выспаться. Завтра у меня тяжелый день будет. Василий Андреевич жил в двухэтажном каменном доме недалеко от главного почтамта. На первом этаже занимал он большую комнату с лепными украшениями на потолке, с балконом и высокими стрельчатыми окнами. В комнате у него стояли два стола, письменный и круглый, накрытый пестрой скатертью с кистями. По обе стороны от белой филенчатой двери Находились две узкие железные койки. Одна была заслана серым солдатским одеялом, другая — пикейным, веселой, светлой расцветки. Над одной койкой висел коврик с вытканным на нем изюбром, распластанным в стремительном беге. Над другой — казачья шашка с побитыми ножнами и бинокль в коричневом футляре. В правом переднем углу стояла черная тажерка с книгами, Но Ганьку больше всего заинтересовали какие-то собранные в гармошку трубы, расположенные как раз под окнами. В трубах что-то изредка пощелкивало и бурлило. — Что это за штуки у вас? — спросил он. — Это батареи парового отопления. Они нам печку заменяют, — отвечал, посмеиваясь Василий Андреевич. — Ты что, впервые их видишь? — Впервые. А как же их топят? — В подвале у нас есть кочегарка. Там разводят в топке огонь и нагревают воду в котлах. А потом электрический мотор гонит из котлов воду по трубам на оба этажа. Горячая вода нас и греет. Ганька подошел к батареям, по очереди ощупал их. — Верно, горячие. Вот красота. Тут живи не уже не то, что в деревне. Помолчав, он спросил. — А зачем это у вас две кровати? — На одной сплю я, на другой Антонина Степановна. — А разве вы врозь спите? — Врозь. Так, брат, принято здесь. Зачем же тогда было жениться, если врозь спать? Василий Андреевич залился легким румянцем, хлопнул Гавриила по плечу. Эх, ты, деревня, даже покраснеть заставил. Пойдем на кухню, умоемся и чайник на примус поставим. Василий Андреевич взял стоявший на столе синий эмалированный чайник, перекинул через плечо полотенце и повел Гавриила на кухню в конец коридора. Показав на белую раковину, над которой торчал из стены медный кран, он сказал. — Давай умывайся, а я примус разожгу. Гаврил стал умываться. Вдруг за спиной у него что-то загудело. Он оглянулся и увидел на плите желтую медную банку на трех ножках. Из банки било и жужжало, похожее на венчик, синее пламя. Василий Андреевич положил на банку металлическую подставку и поставил на нее чайник. — Это еще что за диковинка? — спросил Ганька. Вот это и есть, примус, очень удобная штука. Десять минут — и вода в чайнике закипит. «И чего только не выдумают люди!» — воскликнул пораженный Гавриил. «Скажи дома, что лампа чай кипятит, так в глаза наплюют, скажут брешешь, как Никула Лопатин. А хорошо бы все это в деревнях иметь, сразу бы жизнь другая сделалась. Со временем все это и в деревнях появится». Мы и революцию для того сделали, чтобы всеми житейскими благами мог пользоваться рабочий в городе и мужик в деревне. В Америке или в передовых европейских странах обеспеченные люди имеют такие житейские удобства, которые нам еще и во сне не снились. Это что же за удобства такие? Неужели и ты не знаешь всего, что там навыдумывали? Кто я такой, чтобы все знать-то? — грустно усмехнулся Василий Андреевич. «Я ведь в этом деле недалеко от тебя ушел. Сам я лишь вот здесь, в Чите, увидел этот самый примус. А за границей, говорят, его уже на свалку сдали. Там есть уже штуки почище. Но ничего, я тебе о них рассказать не сумею». Смешно сказать, а я только в тюрьме, брат, познакомился, например, с теплой уборной и с водопроводом. При наших морозах это совершенно необходимая вещь. Эти блага, о которых узнал в тюрьме, Я потом не раз вспоминал в своей якутской ссылке. Зимой там бывает до шестидесяти градусов холоду. Выбежишь в такую стужу из зимовьюшки по какому-нибудь делу, и с непривычки можешь запросто обморозиться. Я однажды там строганины из сырой рыбы поел, а потом двое суток то и дело на улицу бегал. Помирать буду, а этого случая не забуду. Зимой у нас с расстройством не сладко жить. Тоже пока за баню или амбар бегаешь... — Все на свете проклянешь, — сказал Гавриил, и зябко поежился от неприятных воспоминаний. — Тут и оно, — сказал Василий Андреевич. — Конечно, уборная — это мелочь, но вот из таких мелочей складываются наши житейские удобства. Теперь, когда мы победили в гражданской войне, все силы бросим на борьбу с разрухой и голодом, с нищетой и отсталостью, доставшимися нам в наследство. Начнем, конечно, не с уборных. Об этом пока и говорить нечего. — Прежде всего нам нужен хлеб. Будет хлеб для наших рабочих, задымятся у нас заводы и фабрики, заработают рудники и шахты. Мы вот здесь за годы гражданской войны забыли, что такое керосин. В деревнях у нас сплошь и рядом освещаются лучинами, да жирниками. А в России этого керосина можно столько добывать, что его на весь мир хватит. То же самое можно сказать про хлеб и про мясо. Страна у нас ганька большая, в ней все есть, чтобы сделать ее богатой, а весь народ сытым, грамотным и счастливым. И наша рабочая крестьянская власть добьется этого. Пока же у нас очень трудное положение, тяжелая нищенская жизнь. Слыхал ты что-нибудь про голод в Поволжье? Нет, а голод был страшенный. Случилась засуха, хлеб у крестьян не уродился, и начали целые деревни вымирать от голода, от цепняка.